Глава восьмая. Насилие над собственной природой не проходит даром. В этом и убедилась Франческа утром следующего дня. Нет, поначалу она решила, что это жуткая боль в животе следствие вчерашнего поедания блинов в неограниченном количестве, но действительность оказалась намного печальней. Ежедневные тренировки на пределе выносливости привели к тому, что женские недомогания пришли намного раньше срока и были крайне болезненными. Ческа лежала, прижимая колени к животу, и страдала. Какие все-таки гады эти Сантора! Вот что им стоило жениться самостоятельно? Это из-за них она оказалась в таком незавидном положении. И забыла только пальчиком помашет, и все бегут исполнять ее малейшие прихоти. А почему? Потому что она девушка. А бедного ординарца шпыняют все, как ни попадя, начиная от кухарки и заканчивая начальником гарнизона. Жизнь так несправедлива. Ведь Ческа в сто, нет, в тысячу раз красивее дочери полковника, а вынуждена здесь мучиться под гнетом гадкого Сантора. И все потому, что на ней не платье, а штаны. Казалось бы, такая незначительная деталь, а как меняет отношение окружающих. Когда Франческа вышла к завтраку с бледным лицом, выражающим страдания от боли как физической, так и моральной, она ненавидела весь мир. К ее удивлению, оба брата сразу заметили, что с ней что-то не в порядке, и чуть ли не хором спросили, «Что с тобой случилось?» «Живот болит», — мрачно ответила девушка. «Я тебе говорил вчера, что нельзя есть так много блинов», — заявил Роберто. «Ты сказал, что мы должны съедать все пополам», — напомнила девушка, «когда я больше есть не смог». «Разве?» — удивился Сантора-младший и жизнерадостно продолжил. «Даже если так, ничего страшного. Я съел больше, и со мной все в порядке». Ческа только страдальчески на него посмотрела. «Пришлю-ка я сюда гарнизонного целителя», — задумчиво сказал Сантора «Не надо!» — испугалась Ческа. Она сразу в красках представила, как целитель сообщает ее начальнику. «Ничего страшного, дело житейское, просто у вашего ординарца месячные, и каким будет лицо Винченца при таких известиях?» «Ты плохо выглядишь», — удивленный ее отказом сказал капитан. «Тебе необходима помощь целителя. Мне надо полежать, и все пройдет», — не согласилась девушка. «У меня такое не впервые». «Все беды от переедания», — заметил Роберта, «Если знаешь, что слабый желудок, зачем его перегружать? Со мной такого никогда не бывает». «Я бы сильно удивился, если бы бывало», — не удержалась Франческа. «Так», — сказал Винченцо, — «сегодня от тренировок освобождаешься, но если к обеду не будет улучшения, пришлю целителя. Поэтический турнир тоже пропустишь, нельзя тебе куда-либо идти. Но, думаю, Роберто и один справится с представлением вашего творчества». «Давай я тебе дам листочек с нашим шедевром, а сам останусь присматривать за больным товарищем», предложил Сантора младший «Вдруг чина совсем поплохеет. Все равно нам не сравниться с такими метрами, как вы, Сферранте». «В обед посмотрим», — ответил его брат, уверенный, что оценивать будут отнюдь не по степени таланта. Он потрогал лоб Чески и заключил. «Жара нет. Может, все не так страшно и к обеду пройдет?» Франческо прекрасно понимала, что к обеду ничего не пройдет, в лучшем случае к завтрашнему утру. но разубеждать никого не собиралась. После завтрака она пошла к себе в закуток и там свернулась в клубочек, стараясь хоть как-то утихомирить пульсирующую внутри боль. Вскоре к ней заглянул Роберта и принес бутылку, наполненную горячей водой. Девушка благодарно на него посмотрела и прижала импровизированную грелку к животу. Ей даже показалось, что стало легче. Сантора-младший вздохнул и погладил ее по голове. «Вот как было бы хорошо, если бы он был моим братом!» Внезапно пришло чески в голову. И Винченцо тоже. С ними так спокойно. А несостоявшийся старший брат в это время бегал по территории гарнизона в поисках капитана Ферранте, которого вот только что видели именно там. Наконец, неуловимый Энрико был обнаружен на стрельбище. Капитан уныло покусывал карандаш и бормотал вслух всяческие рифмы. «Энрике, тебя невозможно найти», — вместо приветствия сказал Винченцо. «Как творческие успехи?» Расстроенно ответил Ферранте, махнув рукой. «Вот, придумал. О, священные духи бескрайних полей! Сообщите прекрасной арчанке моей!» А дальше никак не идет. Что там эти духи должны сообщить? И главное, зачем? Не могу придумать и все тут. Венченцо понял, что вовремя решил поинтересоваться успехами друга. Такими темпами тот и к обеду не закончит свой шедевр о прекрасной арчанке. поэтому капитан Сантора сел на травку рядом с капитаном Ферранте и помог тому искать идеи и воплощать их в стихотворной форме. Объединение сил привело к полной и окончательной победе над уже изрядно помятым и исчерканным листом бумаги. Энрико перечитал получившийся несколько раз и остался доволен. Его глаза заблестели в предвкушении получения желаемой награды, а сам он заулыбался, но неожиданно помрачнел и спросил друга, «Вот скажи, зачем тебе нужен ординарец?» Мне он совсем не нужен. Полковник приказал его взять. Несколько удивленно ответил Винченцо. Точно, как это я забыл, оживился Ферранте. Если он тебе не нужен, ты ведь не будешь возражать, если я его проткну на дуэли? Буду, жестко ответил Сантора старший И если, не дай богиня, ты его вызовешь, будешь иметь дело со мной. Франческо под моей защитой. Под твоей защитой, передразнил его друг. то ты он такой наглый. С чего ты взял, что он наглый? Он тебе что-то сказал? «Общее впечатление», – расплывчато пояснил Ферранте. «Вроде бы ничего такого и не говорил, но наглость из него так и прет. Хочется его вызвать и поставить на надлежащее место». К сожалению, Винченцо никак не мог рассказать другу, кто же его ординарец на самом деле. Энрике совершенно не умел хранить секреты в нетрезвом виде, в котором он находился по меньшей мере пару раз в неделю. «Все, что становилось известным ему, быстро становилось достоянием общественности». Поэтому капитан Сантора только еще раз пригрозил другу, что в случае чего, тому придется иметь дело в первую очередь с ним, а уже потом с Франческо или, что более вероятно, с больничной койкой. При выходе со стрельбища друзья встретили Изабеллу. Когда капитан Сантора упомянул о болезни ординарца, которая не позволит ему присутствовать на поэтическом турнире, дочь полковника воскликнула «Это ужасно!» Мало того, что бедный Франческо заболел, так еще пропустит развлечение, которое хоть немного скрасит ему армейские тяготы. «Мы должны провести турнир у вас дома, капитан Сантора. Моему ординарцу не до развлечений», — возразил ей Винченце. «Напротив, ему необходимо отвлечься», — не согласилась Изабелла. «И не возражайте мне, капитан Сантора, турнир проводим у вас. Капитан Феранте тоже согласен». «Вот это я и имел в виду, когда говорил о наглости твоего ординарца». грустно протянул Ферранте после ухода дочери полковника. Вот вроде он и не сказал ничего. Более того, его здесь даже не было. А так хочется убить. Винченцо покосился на друга и понял, что теперь придется следить еще, и чтобы тот не полез в драку с Франческой. Шрамы украшают только мужчин, а девушке и без этого хорошенькой они совершенно не нужны. А в это самое время родители хорошенькой девушки обсуждали новости, доставленные графом Сантора. «Мне это не нравится», — твердо сказала мать Франчески. «Девушке неприлично жить в одном доме с двумя неженатыми мужчинами. Это нанесет непоправимый урон ее репутации. Больше навредить ее репутации, чем она сама сделала, просто невозможно», — проворчал граф Сангинети. «Сбежала из дома, разгуливает в мужской одежде. Странно, что она еще на дуэль никого не вызвала. А все воспитание твоей матери, я ведь требовала оградить наших детей от нее, и не один раз». А она заставляла учителей фехтования заниматься не только с Бинардо, но и с Франческой. И к чему это привело? «Обсуждение этого вопроса сейчас бессмысленно», — холодно сказал Доминика. «Мы должны решить, оставить ли дочь Валерпа, чтобы она привыкла к жениху, которому, по словам Сантора, относится с расположением. Или же настоять на немедленной свадьбе. Первый вариант более разумный. Франческа может влюбиться в юношу, и тогда на свадьбе не придется опасаться скандала. Но может и не влюбиться». «Его брат убил нашего Бинарда. Не думаю, что она когда-нибудь это забудет. Даже симпатия к жениху заставит ее вести себя более сдержанно. Если бы можно было все вернуть назад, — тоскливо сказала Тереза, — я никогда бы не согласилась на этот брак. Бедная девочка, на что мы ее толкаем?» Франческа с раннего детства знала, что выйдет замуж по решению семьи и была к этому готова, — возразил Доминика. «Давно надо было прекратить бессмысленную вражду между нашими семьями, Тем более, что все последние нападения были только с нашей стороны. И Тереза, разве ты забыла? Брак Франчески с представителем семьи Сантора предложил «Не надо об этом, пожалуйста», дрогнувшим голосом сказала мать девушки. «Наверное, ты прав. Лучше, если наша дочь хоть немного привыкнет к будущему мужу до свадьбы». Франческа надеялась провести весь день в тишине и неподвижности, но когда все собрались в гостиной, пришлось брать себя в руки и тоже туда идти. По жребию Роберто выпало первым представлять свое творение, и он с демоническим выражением на лице продекламировал. «Прискакали злые орки и сожрали все до корки. Эльфы тоже прибежали и всю зелень доживали. Два дракона прилетели и огнем здесь попыхтели. А потом пришли два тролля и наелись мясо в волю». «Гениально!» — захлопала в ладоши Изабелла. «Так свежо, так ново, так оригинально. Я просто в восторге. «Никогда не слышала ничего подобного. Франческо, вы непременно должны это переписать мне на отдельный лист. А, по-моему, — заявил недовольный Ферранте, — это нарушение условий конкурса. Ведь стихотворение должно быть про орков, а они здесь только один раз упомянуты». «Мы согласны снять свое стихотворение с конкурса», — предложил Роберто. «Сделал он это не потому, что испугался злопыхтящего Энрика, а потому что они с Франческой на такой восторг в жюри не рассчитывали». «Нельзя снимать», — ответил капитан Сантора, после оценки Изабеллы уже не уверенной в том, кому присудят победу, если снимут такой перспективный шедевр. Орки здесь упомянуты дважды. «Где это?» — возмутился Энрико. «Ну как же! Сначала они ели, а потом их, поэтому условиям конкурса это стихотворение соответствует. А разжигание межрасовой вражды не унимался его оппонент. Тролли уже давно никого не едят». а эльфы совсем не кролики, чтобы траву жевать. А издалека по ушам можно и перепутать», — не сдавался Венченце. «И потом. Конкурс этот наш, внутренний. Если здесь что-то и разожжется, то так и потухнет». «Фи, капитан Ферранте, неужели вы боитесь соперничества?» сказала свое веское слово Изабелла, посмотрев на Энрика с крайней неприязнью. «Я, как жюри, решаю. Это стихотворение с конкурса не снимаем. А теперь давайте вас выслушаем». Капитан Ферранте недовольно посмотрел на бледнолицего ординарца-друга, который за все время не произнес ни одного слова, и с чувствами, явно обращенными к прекрасной Изабелле, начал читать. «О священные духи бескрайних полей! Сообщите прекрасной арчанке моей! Я страдаю в разлуке, считая все дни, Так печальны, унылы и грустны они! Ведь без той, кому сердце мое отдано, Горик хлеб и как уксус прокисшее вино, «Лошадь я уведу и поеду за ней», «Ожидает нас множество солнечных дней». «Очень миленько», — заключила порозовевшая Изабелла, «такие романтичные чувства. Никогда не думала, что орки настолько поэтичны». «А ничего, что они вино не пьют», — решил придраться Роберта, вспомнив, как Энрико сравнивал эльфов с кроликами. «Их национальный напиток делается из забродившего кобыльего молока. Брамбис с «Отдано» никак не рифмуется», — заметил Винченцо. Да и поэзии свойственно приукрашивание действительности. Роберта, не надо придираться к мелочам», сказала Изабелла. «У вас тоже были незначительные недочеты, но мы не стали обращать на них внимание. ведь у нас конкурс любителей, а не профессиональных поэтов. Итак, двух участников мы уже выслушали. Капитан Сантора, ваша очередь». Весна. Зазеленели орки. Шаманы с бубнами танцуют. Почти на каждом на пригорке. И степь ликует. И робкие степные девы. несут с Брамбысом бурдюки, протяжны оркские напевы, и так легки. «Вот у тебя Брамбыс почему-то рифмуется как надо», — заметил Роберто. Он успел высказать свое мнение до Изабеллы, которой это не понравилось. Она возмущенно уставилась на брата капитана Сантора, но тот этого даже не заметил. Впрочем, этого не заметил никто. «Зато у него почему-то зеленеют орки», — ехидно сказал Энрика. «Так весна же, весной все зеленеет». Радостно парировал Винченцо, который и вставил это предложение только для того, чтобы соперникам было к чему придраться. Изабелла испугалась, что про нее могут и не вспомнить в пылу поэтических споров, и поэтому решила прекратить сверлить взглядом невосприимчивого Роберта и высказаться. «Мне кажется, — важно начала она, — эта фраза не совсем корректна по отношению к оркам, но это единственный недостаток стихотворения. Само оно очень красиво показывает быт орков в возвышенном духе». «А тролли, поедавшие поджаренные останки других рас, и эльфа-кролики, значит, были корректны?» — спросил недовольный Ферранте. «Капитан Ферранте, эльфа-кролики — это ваша идея? Никто другой не говорил столь уничижительно о другой расе?» — повысила голос дочь полковника. «Вы ведете себя неблагородно, пытаясь компрометировать стихотворение соперников и повлиять на мнение беспристрастного жюри». Винченце понял, что так друг может и не выиграть турнир и решил предотвратить надвигающуюся катастрофу. Или хотя бы попытаться. «Предлагаю выпить чаю до вынесения решения», — предложил он. «Роберто, сходи на кухню, и Нора Кавали должна была все подготовить». Сегодня кухарка сделала не те изумительные пирожные, которые так восхитили младшего Сантора в прошлый раз. К чаю был подан пирог с ягодной начинкой и конфеты, которые Винченцо купил по пути домой. Франческа обрадованно взяла двумя руками чашку. «Горячий чай — это именно то, что ей сейчас нужно», А совсем не участие дочери полковника, которая беспокоилась, что капитан Сантора не вызвал кардинарцу целителя. Инарита Изабелла не выдержала ческа. Я не так плохо себя чувствую, а вы бы попробовали пирог Эноры Ковали, а то его скоро не останется. Да, пирог изумительный, подтвердил Винченцо. Инарита Изабелла, вам положить кусочек, где ягод побольше. Пожалуй, манерно кивнула дочь полковника, взяла ложечку и столь же манерно начала есть. что и заняло ее на некоторое время. Когда жуешь, говорить неприлично. Это даже дочери полковников знают. Так что возникла возможность просто посидеть в тишине и спокойствии, чем все и наслаждались. Но все хорошее когда-либо заканчивается. Не стал исключением и пирог. Роберто с огорчением осмотрел блюдо, на котором лежали одни крошки, и спросил, и почему и нораковали все вкусное готовят в таком маленьком количестве? Я, можно сказать, только во вкус вошел. «Ты попроси ее приготовить побольше, лично для тебя», — предложил Винченцо. «Она меня недолюбливает. Но это меня. У нее есть любимец. Чина, тебе же пирог понравился?» «У Иноры Ковали все очень вкусное», — уклончиво ответила Франческа, которая не съела ни кусочка. «Вот и попроси ее. Тебе она не откажет». Ее нанял Инор-капитан. Он может просто распорядиться. «А меня она любит только где-нибудь использовать. На рынок с ней ходил я». «Значит, и любить тебя она должна больше», — заключила девушка. «Вот и попроси. Тебе она не откажет». «Может быть, и Нарита Изабелла выскажет свое мнение о победителе конкурса?» Не выдержал капитан Ферранте, которого совершенно не интересовали взаимоотношения пререкающейся парочки с кухаркой друга. «Это очень сложно», — притворно потупилась дочь полковника. «Все стихотворения так хороши, каждая по-своему, что выбрать лучшее почти невозможно». Но мне кажется, что стиль Франческо и Роберта более интересен. Он явно является родоначальником нового слова в поэзии. Не удивлюсь, если вскоре у них будет множество подражателей. Так что объявляю победившим именно их стихотворение. Винченцо с интересом оглядывал компанию. Трудно было понять, кто выглядел более потрясенным. Ферранто, приложивший все силы, чтобы выиграть конкурс. Или Франческо с Роберто, сделавшие все, чтобы его проиграть. На лице Энрика было написано искреннее возмущение. Он бросал испепеляющие взгляды на ординарца друга и с трудом сдерживался, чтобы не высказаться о предвзятости жюри. «Но из-за этого решения возникла следующая проблема», продолжала Изабелла, не обращая внимания на волнение среди конкурсантов. «Я обещала поцелуй победителю, а их двое. Я не могу целовать всех подряд, это как-то неприлично. Я отказываюсь в пользу моего старшего друга». Моментально нашлась Франческа, состояние которой еще ухудшилось при мысли о том, что, не дай богиня, ей придется сегодня еще и целоваться с какой-то там девицей. Он больше достоин награды. «Я не могу принять такую жертву», — не согласился Роберто. «Это будет неблагородно с моей стороны. Идея стихотворения твоя, и значит, ты являешься главным претендентом на награду». «Я обед дал, парировала Ческа. — «не целоваться до восемнадцати». «Так ты же сам сказал, что тебе восемнадцать еще в дилижансе. Я сказал, восемнадцать будет, ты просто не услышал». «Франческо, Роберта, не надо ссориться», — недовольно сказала Изабелла. «Если вы не можете решить между собой, кто из вас более достоин, то придется мне пойти на нарушение приличий и поцеловать обоих». Франческа с возмущением смотрела на приближающуюся Изабеллу. «Да она лучше Винченца поцелует, чем эту гадкую врунью. Вот еще вы думали целоваться». «Да благородные девицы вообще не должны целоваться с кем ни попадя, а ведь Роберто обещал, что они проиграют». Девушка с надеждой посмотрела на друга, но тот казался не менее потрясенным, чем она. Поцелуй с дочерью полковника надвигался неотвратимо, как сходящая с гор снежная лавина, и избежать его, похоже, было уже невозможно. «Инарита Изабелла», — прокашлялся капитан Сантора. Энор полковник будет недоволен таким призом для победителя». «Да-да», — Поддержал его капитан Ферранте, уже понявший, что поцелуй ему не достанется ни при каких условиях. «Инор-полковник будет очень недоволен, если узнает. Но позвольте, Энрике», — возмутилась Изабелла, — «ведь это же вы предложили, и конкурс, и приз, ваша идея». «Я думал, вы сведете все к шутке, пошлете воздушный поцелуй, и, к примеру», — нашелся тот. «Но я всегда отвечаю за свои слова. К тому же Франческа с Роберто вряд ли согласятся на замену». «Я согласен». пискнула Франческа, внутри которой затеплилась надежда. «Мне не хотелось бы, чтобы из-за меня вы ссорились с отцом. Я тоже», — мужественно поддержал ее Роберта. «Мне нелегко далось это решение, но забота о прекрасной даме превыше всего». «Это так благородно с вашей стороны», — растерялась Изабелла. «Но вы так готовились, надеялись на победу. Нам достаточно осознания самой победы, правда, чина Сантора Санторо-младший дождался подтверждающего кивка Франчески и продолжил. Но заставлять нарушать приличия ради нас, на такое мы пойти не можем, это недостойно. Никак не можем, эхом отозвалась Ческа, это ее совершенно недостойно. Изабелле пришло в голову, что целоваться в присутствии толпы посторонних действительно неинтересно. Но ведь можно вручить присы и потом, наедине с победителем, и это намного привлекательней, и главное, открывает такие перспективы. У Изабеллы заблестели глазки, что и отметил Винченцо с некоторым удивлением. Вы столь благородны, удовлетворенно улыбнулась Изабелла. Я рада, что вы вошли в мое положение, но мне жаль, что вы остались без приза. А потому я подумаю, что можно сделать, чтобы награда вас нашла. Довольный Феранте вызвался проводить дочь полковника и к своей радости не нашел конкурентов в доме капитана Сантора. После ее ухода Роберто сразу же обратился к брату. Ченсо, а не объяснишь ли ты, что произошло? Мы не должны были выиграть. Мы же все для этого сделали. «Неужели в столице мода на такие странные стихотворения, а я просто не в курсе?» «Видишь ли, Чино, в подготовке к конкурсу вы не учли один очень важный фактор», — усмехнулся Винченцо. «Пристрастность, жюри, личная симпатия». «Ты хочешь сказать, что я ей нравлюсь?» — пораженно выдохнула Роберто. «Да нет, ты ошибаешься. Я бы заметил». «Не ты, Франческа. «Я?» — удивилась девушка. «Не может быть! Вы ошибаетесь, инор-капитан». «Да, Ченце, это даже не смешно. Изабелла влюбилась в Чино. Ты сам-то понял, что сказал?» «Может, и не влюбилась, но испытывает к нему явную склонность, иначе зачем бы она себе вытребовала у отца в охрану моего ординарца?» Франческа переглянулась с Роберто и неуверенно сказала. «Вы шутите, да?» «Хотел бы тебя успокоить, но нет. Капитан Ферранте это тоже заметил». «Энор-капитан, тогда мне вместе с ней нигде нельзя появляться?» осенила девушку. «Мало ли что начнут говорить». «Я тебе полностью доверяю», — усмехнулся Винченцо. «У Энора-полковника может быть другое мнение. Вы скажите ему», — настаивала девушка, надеясь все-таки избавиться от докучливой Изабеллы. «Энор-полковник тоже не сомневается, что ты не воспользуешься своим положением». Франческа еще некоторое время пробовала убедить капитана, но так и не смогла. Когда Винченцо ушел, Роберто поинтересовался у нее. «И что ты собираешься делать с Изабеллой?» «Переключу ее на более достойного», — сказала девушка, решив привлечь Сантора-младшего в союзники. «Твоему брату, к примеру, давно пора жениться». «Мне кажется, Ченца ею не заинтересуется», — сразу засомневался Роберто. Типаш у нее не тот. Врет много, но хуже всего — дочь непосредственного начальника». «Вот именно!» — с воодушевлением сказала Франческа. «Значит, и полковник, в случае чего и надавить на него сможет». «Чем-то мне эта идея не нравится. Да, ченце нужно жениться, но не на Изабеле, Ведь тогда мне с ней придется намного чаще видеться. Да и тебе. Она же поселится здесь». «Ты об этом подумал?» «Да какая мне разница, где она поселится?» «Меня здесь уже не будет», — чуть не ответила девушка. Но это были совершенно не те слова, которые от нее ждали, поэтому она с тяжелым вздохом спросила. «А ты что предлагаешь?» «Твой план неплох, за одним исключением. Я предлагаю заменить брата на Ферранте. Половина уже сделана за нас. Энрико явно девушкой увлечен». Вон как сегодня злился, что приз пролетел мимо. Осталось заинтересовать им Изабеллу. «Да, но твой брат посимпатичнее». «К нему внимание девушки привлечь будет легче», запротестовала Франческа. «Это с нашей мужской точки зрения он посимпатичнее», не согласился Роберто. «А девушки могут думать по-другому. Сам подумай, какая между ними разница. Один капитан и второй капитан. У одного форма с золотым шитьем и у другого. У одного усы и у второго. Я бы на месте Изабеллы выбрал того, кто в меня влюблен». «Ты же не на месте Изабеллы», возразила девушка. «Они вообще не похожи. Твой брат повыше». и плечи у него пошире, и усы у них разные. У Ферранта они какие-то жидкие, и вообще он лысеть начинает. Так это же замечательно». «Почему это?» — удивилась Ческа. «Среди женщин ходят слухи, что лучшие любовники именно лысые», — уверенно заявил Роберта. «Нужно только донести это до Изабеллы, а то вдруг она не знает». Если бы ходили слухи, что лысые лучшие мужья, это имело бы смысл. Франческу не привлекала беседа с Изабеллой на такую щекотливую тему, «Мы ему же выбираем, а не любовника». «Одно может плавно перейти в другое», — нахально ответил Сантора младший «Главное не пропустить, когда все случится, и поставить в известность Инора полковника, а там Фиранто никуда не денется». «А твой брат? Ему тоже необходима жена?» — не унималась Франческа. «Нужно тогда ему подобрать кого-нибудь другого. Пусть сам ищет», — великодушно разрешил Роберто. «Не можем же мы все делать за него. Достаточно, что мы поспособствуем семейному счастью его друга». Франческа была в недоумении. Как так получилось, что, собирая женить братьев Сантора, хотя бы одного, она оказалась втянута в устраивание личной жизни какого-то лысого ферранта? И тут ее осенило. «Тина?» — с надеждой спросила она. «Может, эта Изабелла тебе нравится? Ты не стесняйся, скажи. Тогда будем ее за тебя выдавать». «Да», — разочарованно протянул Роберто. «Я думал, ты мне друг». «Друг», — настороженно подтвердила девушка. «Друзьям такого не предлагают», — отрезал парень. «Какого такого? Я хочу, чтобы ты был счастлив», — смущенно сказала Франческа. «И поэтому пытаешься меня женить на этой врущей любительнице поэзии?» Я просто спросил. Изабела красивая девушка, почему бы ей тебе не нравится?» И потом она сама стихи не пишет. «Это несомненный плюс. Но...» Сделал паузу с Сантора-младший. Безо всякого стеснения могу тебе сказать, что она мне не нравится. Совсем. И уверяю тебя, если девушка мне понравится, я сумею добиться ее внимания без помощи всяких там считающих себя моими друзьями.